Глава 4. «Что для вас значит любовь?» Я задумалась над словами доктора и начала прокручивать в голове варианты ответа. А что на самом деле означает это слово? Я всем сердцем любила своего брата. Но это явно не та любовь, о которой спрашивал доктор. Или брат был для меня целым миром. С Эндрю же, я не ощущала и половины того, что испытывала к самому дорогому человеку на Земле. «А может быть такое, что я была влюблена в своего брата?» «В моей практике такое встречается нередко. Любовь легко спутать с привязанностью, глубокой привязанностью. Думали ли вы когда-нибудь о своем брате, как о мужчине?» «Что?» «Мои брови взлетели вверх». «Конечно, нет». Кому я лгала? Ни одного парня я не знала так, как его. Ни о ком не думала так, как о нём. Конечно, в большей степени, потому что он мне не позволял. Но могло ли это заставить меня влюбиться в него? Или я просто перепутала чувства? Значит, мы говорим не о том. Вы просто еще не испытали это чувство. Как только появится такой человек... Ваш мир станет другим. Вы это поймете. И панические атаки уйдут навсегда? Я задышала ровнее. Это зависит только от вас. Но, думаю, так оно и будет. Знаете, он снится мне каждую ночь, и я просыпаюсь в холодном поту. Прошло пять лет, но мне не удается справиться с кошмарами. «Что вам снится?» Откинувшись на спинку кресла, я закрыла глаза и начала вспоминать сон, который преследовал меня все эти годы. Это день его смерти. Я раскладываю вещи в своей комнате и напиваю песню. С первого этажа нашего дома доносится запах пирога. Мама смотрит какое-то телешоу, Папа пытается завести машину во дворе. Неожиданно раздается звонок в дверь. Я бегу со второго этажа, чтобы встретить брата. Но на пороге не он, а полиция. Они приносят свои соболезнования. Мама падает на пол. Отец хватается за сердце. А я просто стою, словно застыв, и вижу за спинами полицейских силуэт брата. Он весь в крови. Одежда порвана и перепачкана, но он улыбается. Что вы чувствуете, когда просыпаетесь? Что хочу умереть? Дома я не могла найти себе места. Как всего за сотки моя жизнь могла так измениться? Сначала Эндрю со своей изменой. Теперь Итан с видео моего выступления. Да, во многом я была виновата сама. Если бы мы с Эндрю проводили больше времени вместе, ничего бы не произошло. Хотя нет, он был просто кретином. Но я точно не застукала бы его с любовницей, не пошла бы в клуб, не стала бы петь и не познакомилась бы с Итаном. В этой жизни слишком много бы. И теперь мне нужно найти в себе силы справиться со всем дерьмом. До нежеланного свидания еще оставалось пара часов. Поэтому я решила не тратить время зря и начать писать опровержение. Получилось даже лучше, чем я представляла. А представляла я многое. Еще бы, когда внутри кипит злость, можно и горы свернуть. Единственная проблема, что злилась я не только из-за бывшего парня. Догадки и подозрения Итона не укладывались у меня в голове. Как всего за одну ночь он понял так много? Это не могло быть просто случайностью. Нужно было как можно скорее поставить точку в нашей истории. Да, он привлекал меня, даже больше, чем я ожидала. Уверена, он об этом даже не догадывался». Я никогда не встречала таких, как Итан. Его низкий голос, уверенная манера держаться, внимательный взгляд. Казалось, он видел меня насквозь. Стоило ему просто посмотреть на меня, как все тело покрывалось мурашками. Но нам нельзя продолжать общение. Он и так уже слишком глубоко копнул. Ровно в семь часов вечера в дверь Раздался звонок. На пороге стоял уже знакомый Рик. На его губах играла лукавая улыбка. «Мисс Уилсон, добрый вечер. Я за вами». «А вы пунктуальный». Я закатила глаза и вышла. «Куда мы поедем?» Итан попросил не говорить. «Значит, Итан, вы друзья?» «Пусть он сам вам все расскажет», — загадочно ответил Рик. На улице парень открыл передо мной дверцу машины и помог сесть на заднее сиденье. Какая галантность. «А об этом тоже Итан попросил?» — мелькнуло в голове. «Рик, что произошло между вами и Молли?» — прямо спросила я. «Можно на «ты»? Не люблю официоз». Он посмотрел в зеркало заднего вида, и наши взгляды встретились. «Хорошо, давай на «ты». Ну так что?» она не рассказывала?» «Скажем так, Молли не совсем помнит прошлую ночь. Вы переспали?» Остановившись на светофоре, Рик повернулся ко мне и поднял бровь. «Это она тебе сказала?» «Мы лучшие подруги, если что». Рик несколько секунд внимательно всматривался в мое лицо, отчего мне стало некомфортно. А потом запрокинул голову и громко рассмеялся. «Чёрт возьми! А я думал, почему после съемки она прошла мимо меня и сделала вид, что мы не знакомы. Нет, секса не было». Она сказала, что вы проснулись в одной кровати. И не соврала. Молли вырубилась и проспала всю дорогу до дома. Я пытался разбудить ее, но безрезультатно. Пришлось нести ее на руках. «Спасибо тебе, что сказала номер квартиры. Иначе пришлось бы вести ее к себе, что не входило в мои планы». В спальне я положил Молли на кровати и собирался уже уйти. Но она схватила меня за руку и повалила на себя начала плакать и просить чтобы я не уходил мне стало ее жалко поэтому я остался думал как уснет уйду но вырубился сам а уже утром она выпроводила меня за дверь сказав что опаздывает на работу вот и все ничего между нами не было вот черт нужно позвонить ей и рассказать я начала вытаскивать телефон из сумки Норик остановил меня. «Не звони ей. Лучше дай мне ее номер. Я сам сообщу эту радостную новость». «И зачем тебе это?» Удивилась я. «Она мне понравилась. Хочу пообщаться». «Вы с Сытаном случайно не братья?» Съязвила я. «Вот сама у него и спросишь. Мы приехали». За разговором с парнем Я совсем отвлеклась от дороги. Рик уже успел припарковать машину у здания ресторана. Вновь открыв передо мной дверь, он помог мне выйти и указал рукой в сторону входа, где стоял Итан. Он был в костюме, похожем на тот, в каком я увидела его ранее утром, только темно синим В руках мужчина держал большой букет цветов. Я невольно закатила глаза и с кошачьей грацией направилась к нему. «Это лишнее», — сказала я, указав на цветы. «Можно было просто сказать спасибо», — усмехнулся он и тут же выбросил букет в ближайшую урну. «Так лучше». «Вы с ума сошли?» — возмутилась я. «Цветы ни в чем не виноваты. Я же не сказала, что не приму их». Итан пожал плечами, развернулся и пошел в ресторан. Я ошарашенно смотрела ему в спину, не в силах сдвинуться с места. Что это было? Я задела его? Или это очередная игра? «Вы идете? спросил Итан, повернувшись ко мне у двери. «Иду», — отчеканила я. Хостес проводил нас до столика. Итан взял меню и начал изучать его, не обращая на меня никакого внимания. «Он это серьезно? «Зачем вы позвали меня?» «Чтобы помолчать?» — начала заводиться я. Итон и бровью не повел. Все так же сидел и рассматривал меню. Хоть моргнул бы для приличия. Спустя несколько минут непрерывной тишины к нам подошел официант. Итан поднял на него взгляд и сделал заказ за нас двоих, разумеется, даже не спросив, согласна ли я с его выбором. Только когда официант ушёл, Итан соизволил посмотреть мне в глаза. «Успокоилась?» — спросил он. «Давно ли мы перешли на «ты»?» «Не успокоилась. Значит, помолчим еще немного». Итан вытащил из кармана телефон, откинулся на спинку стола и начал просматривать что-то на экране. «Я не понимаю вас. К чему весь этот цирк? Может, мне уйти?» «Я позвал тебя на свидание, чтобы приятно провести время. Ты же решила выпустить иголки в первую же секунду встречи. Поэтому стань собой для начала, а потом мы сможем поговорить». Я округлила глаза. Приятно провести время. Он, видимо, забыл, что на это свидание я согласилась пойти, чтобы он не испортил мне жизнь. Хорошо. Я постараюсь сделать вид, что рада нашей встрече. О чем вы хотите поговорить, мистер Хейс? С фальшивой улыбкой промурлыкала я. Просто, Итан, я не настолько старше тебя, чтобы обращаться ко мне на «вы». «При здесь его возраст? Понятие элементарной вежливости ему незнакомо?» Злилась я про себя. Но нужно было держаться. Это всего лишь ужин. Один вечер. Мы больше никогда не увидимся. «Мистер Итан, давай просто забудем все, что было до этой секунды?» «Давай», — кивнул он. «Расскажи о себе». «Ты и так уже многое знаешь». «Зачем ты скрываешься?» «Я не понимаю, о чем ты», — быстро ответила я, не отводя глаз, чтобы не показать своей уязвимости. «Почему сирена?» «Итан, я уже говорила, что не имею отношения к сирене. Да, у нас похожие голоса, но это ничего не значит. Хватит уже верить в то, чего нет». «Ты скрываешься, потому что думаешь, что все поклонники любят лишь твой голос и что, когда они узнают, кто такая сирена, то отвернутся от тебя», — начал говорить Итан. «Я задержала дыхание, как делала каждый раз во время панической атаки». «Ты сама построила карьеру редактора и боишься, что все потеряешь, если раскроешь свой талант». Хочешь, чтобы к тебе относились, как к светской львице, но ничего о себе не рассказываешь. Прячешь свой голос, чтобы никто не догадался, какой он потрясающий на самом деле. Хватит. Остановила я его, когда поняла, что он на глазах наворачиваются слезы. И почему меня так тронули его слова? «Разве я не прав?» Продолжал давить Итан. Все, что ты сказал...» не имеет ко мне отношения. Понятно? Почему ты защищаешься? Как ты не можешь понять? Вспыхнула я, пытаясь совладать с дрожью во всем теле. Я устала оправдываться, что я обычный редактор. Одно другому не мешает. Мне бы помешало. Вся моя жизнь завязана на работе в издательстве. У меня просто не осталось бы времени выпускать песни, и при этом скрывать себя. «Хочешь сказать, я ошибаюсь на твой счет? ну «Ну, наконец-то!» Я закатила глаза. «Да, Итан, ты ошибаешься. Между мной и Сиреной нет ничего общего, и точка. Если ты хочешь, чтобы вечер закончился на хорошей ноте, не продолжай эту тему». Итан скрестил руки на груди и внимательно посмотрел мне в глаза. Что он пытался там разглядеть? Притворство? Напряжение? Панику? Но я научилась, научилась же, контролировать свои эмоции и выражение лица. он не сможет так разгадать меня, как бы ему этого не хотелось. «Ты прекрасно выглядишь», — произнес он после короткой паузы. «Спасибо», — ответила я, разглаживая, несуществующие складки на приталенном черном платье в пол. «Почему то решила стать журналисткой?» Мне с детства нравилось писать. Родители чуть ли не каждую неделю покупали мне новые тетради. Так много я строчила. В школьные годы мне выпала честь быть редактором газеты. Да, мелочь, но я была счастлива. В университете зарабатывала на том, что помогала первокурсникам с докладами. Думаю, это мое призвание. В чем черпаешь вдохновение? Да во всем. Стоит посмотреть по сторонам, и мысли сами приходят в голову. Может, поэтому людям нравятся мои статьи. Я пишу о жизни, а не придумываю что-то. Итан протянул руку и накрыл мою. Тепло мгновенно разлилось по телу. Мне стало спокойно. «Расскажи о своей сестре», — сменила тему я. Свидание, наконец, стало таким, каким должно было быть. Непринужденная беседа, вкусная еда и полное отключение от реальности. Итан продолжал держать меня за руку, рассказывая о сестре. Ее звали Кайли. Оказалось, что родители развелись, когда девочке было всего два года. Она, в отличие от Итана, не поддерживала общение с отцом. И её можно понять. Вырасти без папы — не самая хорошая вещь в мире. Но 10 лет разницы между братом и сестрой сделали свое дело. Итан заменил малышке отца. Когда он говорил об этом, Я поняла, как сильно он любит сестру. В этот момент мне стало нестерпимо больно на душе. Я никогда больше не смогу увидеть своего брата. Не смогу прикоснуться к нему. Не смогу поговорить с ним и рассказать о своих успехах. Не смогу познакомить его со своим бойфрендом. «Изабель, все в порядке?» — спросил Итан, нахмурившись. «Прости». Мне нужно отлучиться. Я резко встала и пошла в уборную. Все это слишком. Мне нужна передышка. Воспоминания опять начали возвращать меня в прошлое. Это может закончиться плохо. Закрывшись, я вытащила из сумки спасительную баночку, которую всегда носила с собой, высыпала на ладонь две таблетки и проглотила их. Давно я их не принимала. Только это поможет мне справиться с тревогой. Почему именно сейчас? Что спровоцировало паническую атаку? Рассказ о сестре Итана? Или сам парень, который уже не казался таким подозрительным в моих глазах? Когда сердцебиение пришло в норму, а руки перестали трястись, я вышла из уборной и вернулась к Итану. «Всё хорошо?» Обеспокоенно осмотрел он меня. «Да, просто голова закружилась», — солгала я. Итан вряд ли в это поверил, но мне было все равно. После ужина он подвез меня на своём «Бугатте» Чентодиичи. Увидев эту красотку на парковке, я едва не потеряла дар речи. Однажды мне уже приходилось сидеть в такой машине. Я писала материал, про спортивные автомобили. Моя малышка Тойота Камри по сравнению с этой тачкой была настоящей черепахой. Стоит отдать должное Итану. Водитель из него такой же потрясающий, как и он сам. Когда мы подъехали к дому, я уже не торопилась уходить. Надо же. А ведь пару часов назад мне хотелось убежать от него как можно дальше. Его присутствие... Действовало на меня умиротворяюще. Мы сидели в темном салоне и, прислушиваясь к звукам ночного города, молчали. Внезапно в моей сумке зазвонил телефон. Чёрт! Вот кому нужно было испортить такой момент? На дисплее высветился номер подруги. «Это Молли. Мне пора», — грустно сказала я Итану и открыла дверь машины. «Мы увидимся снова», — с надеждой в голосе спросил он. «Прости, Итан, но, думаю, это плохая идея. Мне было приятно твое общество, правда, но...» «Не объясняй», — остановил меня парень. «Я все понял». «Мне правда очень жаль». Я вышла на улицу и остановилась, наблюдая за тем, как Итан дал по газам и скрылся за ближайшим поворотом. Все к лучшему. Как бы меня ни тянуло к нему, я не могла так рисковать. Это опасно. Секрет должен был остаться секретом. Но это так странно. Эндрю, с которым я прожила столько месяцев, даже не догадывался о другой моей личности, тогда как Итану для этого понадобилась всего одна ночь. Усмехнулась я про себя. «Чёрт, телефон!» Пока я пыталась собрать мысли в кучку и забыть красивое лицо Итана, Молли продолжала терроризировать телефон. «Детка, прости!» — выпалила я, ответив на звонок. «За что?» «За то, что долго не отвечала». добрось да Как дела?» Я только что была на свидании. «С нашим миллионером?» Я услышала, как она поперхнулась. «Да?» — вздохнула я. «А почему так грустно? Не произвел на тебя впечатление? Еще как произвел, но мы больше не встретимся». «Почему?» «Это сложно объяснить, но так будет лучше для нас обоих». «Только не говори, что это из-за Эндрю!» Я только вчера выставила его за дверь. А теперь, расплываясь лужицей перед Итаном, чувствую себя отвратительно. С досадой проговорила я. «Да брось, подруга! Это жизнь! Никогда не знаешь, в какой момент она подкинет того самого!» «Кстати, об этом. Как там дела с Риком? Он звонил тебе?» Решила я переменить тему. «Звонил!» — вздохнула Молли в трубку. «Боже, я такая дура! Мне очень стыдно! Он оказался хорошим парнем и не воспользовался девушкой в пьяном угаре!» «Тебе бы книжки писать!» — засмеялась я. «Молли, почему ты плакала?» Мы никогда не обсуждали ее жизнь, за что сейчас я сильно винила себя. Она всегда была скрытной. Может, поэтому мы подружились?» Правда, наше общение обычно всегда сводилось к работе. Я не знала о ее увлечениях, о парнях, с которыми она встречалась до нашего знакомства. Даже когда Молли было грустно, она отмахивалась от моих вопросов и говорила, что плохо себя чувствует. Я никогда не углублялась в причины ее состояния, и это было моей ошибкой. «Рик сказал тебе...» Грустно спросила она. «Да, я переживаю за тебя. Ты можешь довериться мне». «У мамы проблемы со здоровьем. Недавно я узнала, что она уже несколько месяцев проходит курс химиотерапии. Это рак, Изи. Я так боюсь ее потерять». На другом конце провода послышали тихие всхлипывания. Моё сердце сжалось. Поверить не могла, что она проходила через все это одна. «Хочешь, я приеду?» «Не стоит. Рик согласился побыть моей нянькой», — усмехнулась подруга. «Встретимся завтра. Я все тебе расскажу». «Чёрт. Завтра. У меня же интервью. Я не могла его отменить. Еще два месяца назад мне пришло письмо от радиостанции». Я долго не отвечала на него, но в итоге согласилась. И теперь сотни тысяч людей ждали этого эфира. Я не могла подвести их. Но и Молли нельзя оставлять. Что же мне делать? «Дорогая, прости. Завтра я поеду к родителям. Они не видели меня уже полгода. Я позвоню тебе, когда вернусь домой». «Хорошо. Передавай им привет от меня». «Обязательно. Я люблю тебя. Все будет хорошо. Твоя мама справится. Я верю в это». «Спасибо, Изи. И я люблю тебя». Я обманула лучшую подругу. Угрызения совести теперь точно не дадут мне уснуть. Но в одном я была честна. Мы действительно не виделись с родителями полгода. Из-за загруженности на работе Я не могла позволить себе проехать половину страны, чтобы погостить у них. От Нью-Йорка до Сент-Луиса 16 часов на машине. Даже во время редких отпусков, если это вообще можно считать отпусками, учитывая, какая у меня работа, я не могла потратить столько часов на дорогу. Мы часто созванивались, но это не отменяло того, что я плохая дочь. Мама с папой скучали по мне. Расстояние огорчало нас всех. Но я обязательно навещу их, как только закончится шумиха с Эндрю.